Глава 23. Пустоши. «Уже вторую неделю идем по этим полным морочего и гоблинского дерьма пустошам. Посмотреть не на что. Постоянно пыль лезет в глаза. Ни пива попить нормально, ни девок трактирных пометь». Недовольно ворчал в бороду баранд Возмущение Дворфа легко было понять. Однотипная картина перед глазами не менялась уже длительное время. К тому же палящее солнце и пыль от марша большой армии кого хочешь доведет до состояния близкого к бешенству. «На, глотни немного и не бурчи больше, и без тебя тошно!» С этими словами Трувор передал походный бурдюк Дворфу. Барант недоверчиво посмотрел на лучшего друга, известного своими шутками, но решил в этот раз довериться. Вряд ли Трувор будет носить с собой обычную воду. И правда, глоток пьяного меда немного поднял настроение и прибавил сил. «Жить сразу стало лучше. Хоть бы орки на нас напали или случилось что-нибудь. Все только идем и идем», — взялся за старое вечный ворчун. «Ты ж двор!» «Сам рассказывал, какие расстояния ваш хирт проходит в дальних походах», — усмехнулся Трувор. «Мы не воюем в степях. Горные проходы и подземные туннели — наш дом». «Помню! Как-то пошли мы в поход!» В первые дни марша Саю было интересно слушать бесконечные рассказы барона и Трувора о военных и любовных победах. Сейчас уже не до этого. Нет, выносливости драконьего чародея можно только позавидовать, да и жара ему никак не повредит. Но унылая картина голой степи за дня в день угнетала. И правда, пустоши совсем не похожи на ледяную тундру, великий лес или... Подземья. Тем не менее, опытные бароны и члены братства достаточно хорошо подготовились к походу, заранее позаботившись о стоянках в самые солнечные часы и достаточном количестве питьевой воды. Бывало, когда становилось совсем тяжко, друиды нагоняли дождевые тучи, и люди непроизвольно начинали смеяться от мелких радостей. Ожог! Твои новые воины снова чудят и с ужасом смотрят на дневную пайку. «До сих пор думают, что мы их подкормим и съедим?» Хлопнув по плечу орка, с улыбкой спросил Трувор. Принесшие клятву орки были переданы под управление Асжога. Около пятнадцати тысяч орков со страхом взирали на еще одного драконьего чародея и думали, что в их жизни, в принципе, ничего не изменилось. Просто один повелитель сменился на другого. Лишь бы не съели по пути через пустоши. Но вскоре уныние перешло в небольшую надежду на лучшую жизнь. «Местным оркам непривычно видеть подобный рацион в походе. И многие из них не видели другой жизни, кроме тесной пещеры под хребтом дракона», — спокойно ответил Азжок. «Если скоро не произойдет большого сражения, то они сожрут все наши припасы», — проворчал Баранд. «Без орков у нас недостаточно пехоты для большого сражения». Цокот копыт приближающегося всадника дал понять, что сейчас будут важные новости. «Мой король, прошу прощения, но дальние разъезды через магического вестника передали, что враг находится в неделе пути от нашей армии. Барону Танту доложили более подробно», — поклонился молодой маг Круга. «Благодарю, маг». «Всего лишь жалкая неделя, и мой топор наконец обогрится кровью!» — впервые довольно улыбнулся Дворф. «Созывайте всех командиров, будем держать совет», — приказал Сай. Сорокатысячное войско королевства Миритар и Алого Братства длинной змеей растянулось на огромное расстояние, и совет командиров собрался лишь после дневного привала. В просторном шатре находились столь разные представители рас и народов, что это казалось практически невозможным. И если для большинства орки и эльфы были уже привычны, то члены братства выделялись своей новизной. Порядка десяти тысяч воинов, жрецов и паладинов алого братства влились в общую армию. Это все военные силы, которые они смогли выставить, оголив отделения по всему миру, включая нестроевых братьев, занимающихся бытом. Алое братство своеобразно смотрело на пустоши и дальнейшую судьбу этих земель. Да, жарко, много орков и гоблинов. Но молодые братья-рыцари из бедных северян часто останавливали коня, чтобы проверить землю, и запоминали место, чтобы в дальнейшем вернуться. Земля была очень плодородная, а наличие эльфов в далеком будущем решало многие проблемы с климатом. «Сколько воинов у нашего противника?» — спросил гроссмейстер братства. Разведчики докладывали об огромной орде, которая набирает дикарей со всех племен. Даже приблизительно нет возможности подсчитать их численность. Также замечены отряды магов-людей. С каждым днем враг увеличивает свою военную силу, и нам надо решить, как действовать прямо сейчас. Доложил барон Тант. Наша главная ударная сила — это рыцарская конница и маги. Соответственно, хоть здесь и ровная степь, «Надо найти место с уклоном для того, чтобы наши порядки трудно было обстреливать лучником противника, а конница смогла набрать достаточную скорость для таранного удара», — предложил сэр Готфри. С опытным командиром всадников согласились как бароны, так и члены братства. Дальше обсуждалась лишь общая диспозиция и тактические моменты. «В таком случае, барон Тант, вашим людям необходимо найти удобное место для битвы, а всей армии необходимо встать лагерем и привести себя в порядок после марша». «Дальнейшее движение пока бессмысленно», — приказал Саи, кивнув командиром, вышел из палатки. Вечером в королевском шатре Драконий чародей перебирал свое снаряжение. Меч ледяного осколка, что варвары называли «королевским», Покрывал инием все, к чему прикасался. Гибкая эльфийская чешуя была создана многие сотни лет назад и ранее защищала знатного воина. Плащ, сапоги, пояс. Рука Сая прошлась по выложенным вещам и, наконец, коснулась короны. Древний артефакт спал ожидая удобного момента для того, чтобы снова попытаться взять власть над разумом носителя. Своенравную корону совершенно не хотелось носить на голове, несмотря на ментальную защиту, даруемую драконьим наследием. Требуется кто-то уровня магистра Тарулио для исследования артефакта. «Сай, что будешь делать дальше? Может, пир закатим перед битвой?» Зашел в палатку Барант пользуясь своим положением. Дворф иногда покидал молодого короля, но все остальное время старался выполнять основное задание всей отца Быть рядом и защищать, как и лучшие воины Хирда. Дворф и роды Грифона восстановили свою прежнюю численность и даже вплотную подошли к числу своих соплеменников в малых кланах. Изгнанников из дворфийских кланов всегда хватало. А достойных мест для жизни, где их не будут считать вторым сортом или наемными работниками, не так много. По словам разведчиков, неподалеку есть интересные руины. Как насчет проверить, что они скрывают? Широко улыбнувшись, спросил Сай. «Ха!» — поперхнулся Дворф. «Топор мне в глотку, если я не согласен! Только нельзя говорить об этом всем остальным!» Проскользнуть незамеченными у барона и Не получилось. Руины древнего города эльфов. Эльфы во времена Древних Империй постоянно проводили экспансию в разные части мира и оставили после себя немало развалин городов и небольших поселений. Потеряв во времена междуусобных войн связь с великим лесом, поселенцы в редких случаях могли долго существовать без помощи метрополии. Конечно, были случаи провозглашения небольших королевств эльфийскими домами, но и они растворялись через несколько столетий, оставляя после себя лишь камни. Лес не всегда был единственным местом для жизни эльфийской расы. Высшие, как они себя сами называли эльфы, предпочитали жить в каменных городах, в отличие от лесных собратьев, и доверяли больше тайной магии, чем способностям друидов. Свои города они строили с обширными подземными уровнями. Дело в том, что нападения драконов даже в то время были не редкость. И один владыка небес мог полностью разрушить поселение, если эльфы отказывались выполнить его условия. Вот руины, найденные разведчиками барона Танта, скорее всего, раньше были одним из поселений или даже городов эльфов. Об этом говорила архитектура и типичное расположение пары чудом уцелевших зданий. Осталось проверить, что скрывают руины перед жадным взглядом путешественников и авантюристов. Саю и Баранду, к сожалению или к счастью, не удалось проскочить незамеченными, и их небольшая прогулка превратилась в целую войсковую операцию. Алое братство, эльфы, дворфы, орки-отжога, варвары и бароны в едином порыве хотели поучаствовать в исследовании А точнее, разграбление руин. Сидеть и умирать от скуки в лагере точно не самое лучшее занятие. В качестве компромисса был собран общий отряд в сотню лучших бойцов и заклинателей для сопровождения короля. У знатных особ свои причуды, поэтому на действия сая бароны и рыцари лишь довольно покачали головой. Ничем не хуже охоты, бесконечных перов или смены фавориток. В общем, с утра отряд выдвинулся в сторону указанных разведчиками руин в надежде хорошо провести время или обогатиться. «Стойте! Мы проверим, что нас ожидает впереди!» — произнес Сарил и несколькими знаками рукой увел за собой остальных эльфов. Как только на горизонте показались каменные здания, Сорил вместе со своими учениками, эльфийскими рейнджерами, направились на разведку. Лучше эльфов все равно никто не сможет ориентироваться в городе их предков. Надо было сначала использовать свитки с невидимостью, а только потом выходить из твоего шатра, вздохнул Барент, устав ожидать эльфийский отряд. Ты своими воплями о том, куда мы идем, всполошил весь лагерь. Так что не надо мне говорить о случайности произошедшего. Усмехнулся Сай. «Сай, ты правитель, без которого рухнет наш поход и разбежится вся армия. Поэтому я сделал столь хитрый ход, чтобы ты не отправился в одиночку», — признался в своем коварном плане баронт. Дворф нисколько не смущался своему поступку и выглядел вполне довольным от содеянного. В упертом ворчуне бесполезно искать признаки раскаяния. «Гнолы устроили себе логово в верхнем ярусе руин и уцелевших зданиях. Большое племя, не меньше пяти сотен взрослых псин, но не как лесные, слишком беспечные», — доложил вернувшийся рейнджер. Эльфийские рейнджеры ненавидели гнолов, и на то была масса причин. Псоголовые существа отличались неимоверной жестокостью даже на фоне орков и гоблинов. «Точно успею кого-нибудь — обрадовался барон, и, заметив удивленные лица окружающих воинов, продолжил. — Наш король обычно предпочитает самостоятельно расправляться со всеми врагами магии. — Ну ничего, пять сотен за раз не пол... даже если и получится, то не надо так делать. — Окружить руины и по моей команде начинаем атаку. Нам подобные племена ни к чему на этих землях. — отдал приказ Саи. Чародей видел пустоши как часть королевства Меритар, которое только и ждет, когда оно будет заселено и обжито трудолюбивыми крестьянами. Правда, земли баронов тоже страдают от нехватки рабочих рук. Поэтому Сай очень сильно надеялся на помощь рыцарей братства и младших сыновей баронов. Окружив руины, все члены сборного отряда ждали только приказа Сая. И он последовал в виде огненного шара, разорвавшегося в центре поселения гнолов. Изначально он хотел отправить несколько заклинаний Облака смерти», но решил дать бойцам размяться. Следом за огненным шаром в ход пошли меткие стрелы рейнджеров, заклинания магов и молитвенные песни жрецов. Воины и паладины сходу рубили всех на своем пути. Барант весь забрызганной кровью от двух, буквально разрубленных пополам противников, с яростным кличем ринулся дальше рубить гнолов. Сражение набирало свои обороты и разделилось на массу одиночных поединков. Но против сильных воинов с хорошим вооружением у не было ни единого шанса. — Проверить все здания, взрослых зачистить, щенков пока оставить, — приказал Сай. Драконий-чародей иногда ловил себя на мысли, сколько в нем осталось от человека с земли. Старые моральные принципы и нормы не дают ему полностью превратиться в жителя этого мира и отренуть все прошлое. «Мой король, я нашёл проход вниз руин!» — доложил маг Круга. Воины уже добивали последних гнолов, полностью зачистив тылы, и можно спускаться дальше вниз. Широкий проход вниз был забаррикадирован камнями и всем, чем только можно. Видно, псоголовые боялись чего-то, что могло выбраться оттуда, и если держали охрану, то не от внешних угроз, а от внутренних. Так и здесь надо поработать немного руками и желающие? Спросил барон. Как всегда, никто не хочет. Так давайте дети камня, помогите мне! Как бы ни ворчал ворф, все же совместными усилиями преграда была растаскана, и затхлый воздух подул из прохода вниз я пойду первым и это не обсуждается произнес сай сарил недовольно скривился от желания короля идти первым но насколько бы хороши ни были рейнджеры поиск ловушек не совсем их профиль от безысходности они бывает замещают воров если впереди дикарские или простейшие ловушки сложные механизмы и магические печати куда опаснее и одно неправильное действие может навредить всему отряду А драконий инстинкты и чувство опасности поможет драконему-чародею быстрее других среагировать на опасность. Среди всего сборного отряда не было опытного вора. Поэтому Усаю пришлось вспомнить экспресс-курс полученной от Роски и опыт самостоятельных походов. Ночное зрение вполне заменяло свет факела и магии. Поэтому молодой король быстро спускался вниз по древней лестнице. Просторное помещение на нижнем ярусе города на первый взгляд не представляло никакой опасности. Пока Сай не использовал заклинание «Магический глаз», и перед ним не предстала масса призраков в ожидании спуска всего отряда. Стены огня со всех сторон жгли призраков, поэтому Дикий Визг Нежити помог остальному отряду лучше подготовиться и на первую линию вывести паладинов и жрецов. Барант развил невероятную скорость и использовал дарованные всеотцом способности по изгнанию нежити. Яркий свет уничтожал призраков одного за другим. «Мерзкая нежить не устояла перед силой, даруемой нашей богиней», — величественно произнес один из жрецов братства. «Слабая нежить не самое страшное, что может быть в руинах эльфийских городов». «Пусть Алая Леди защитит нас от самых страшных существ!» — задумчиво произнес Сарил. Если вспомнить прошлое посещение эльфийских руин, где Сай встретил брата Сарила, то все может быть куда хуже и опаснее, чем было. Учитывая размеры этих руин, здесь может скрываться поистине сильная тварь. «Разделиться на боевые отряды и прочесать все комнаты!» — приказал Сай. Просторный зал у лестницы разделялся на множество ответвлений комнат. Также величественные ворота вели в следующий просторный зал. Древние эльфы любили уходящие ввысь потолки с хорошей отделкой, что в корне отличалось от прагматизма дворфов. «Целая куча золота! Ха, какие хорошие камни! Да здесь ни разу никто не собирал ценностей!» А в общем из соседних комнат раздавались чаще крики радости, чем звуки битвы с оставшимися призраками. Воины были опытнее, и жажда золота не взяла верх над чувством долга. Вскоре все вернулись в главный зал, и настала пора пройти в главные ворота. Скрип ворот открыл перед ними следующий зал, который использовался как центр подземного яруса города или своего рода площадь для всех эльфов. Грандиозность сооружения заставила нахмуриться даже дворфов и с ревностью дергать свои бороды. «Кто решился потревожить покой моего господина? Вы все умрете и пополните его армию, как и другие глупцы до вас!» В самый центр зала медленно вышла темная фигура. Про подобных существ Сай не читал в бестиарии, хотя на память никогда не жаловался. Как раз есть хорошая возможность узнать, кто это такой. Призрак, разновидность лича или один из бессмертных советников древнего народа — это все не важно. Ибо драконь его чародея не пугают трудностей. Он сам может устроить кому угодно веселую жизни